Они нападают на наших. А разгневался. Так не положено. Летуны не сражаются с пехотой. Они воюют только с себе подобными. Ну что ж, значит, кто-то изменил правила, заметил Джон Том, следя за приближающейся к ним высокой амазонкой. Авангард теплоземельцев — охватило смятение. Они не знали, как обороняться от нападения сверху. Немногочисленные же по сравнению с насекомыми птицы и летучие мыши были чересчур заняты битвой, чтобы поддержать пехоту. — Вот она, эя кратова работа, — пробормотал Клотогорб, — чую магию. Только она какая-то странная. Воздушные штурмовые группы пробормотала подошедший флор. Плотно сжав губы, она наблюдала за кровопролитием, которое крылатые насекомые учинили в рядах ошеломленной пехоты теплоземельцев. «Ну и что это за магия?» — мрачно поинтересовался Аветикус. «Она называется тактикой», — пояснил джонтон Хорь обернулся к Клотогорбу. — Чародей способен. Ты справится с таким волшебством? — Попытаюсь, — ответил Клотогорб, — только не знаю, даже с чего начать. Я умею отклонять молнии, рассеивать туман, но я не могу вдохнуть отвагу в солдата, сломить неуверенность, которую принесла нынешняя угроза. А пока птицы и стрекозы сшибались в воздухе над проходом, а летучие штурмовики сели смерть в рядах пехоты, с неба закапала дождем смерть иного рода. Огромная стая крупных жуков, держащаяся на недосягаемом для стрел расстоянии, начала выбрасывать сотни тысячи бледных полушарий они опускались и из под них летели стрелы джон том мгновенно узнал знакомые очертания флор тоже но лотогорб не веря глазам качал головой немыслимо ни одно заклинание не в состоянии поднять воздух такое количество боюсь что это не так ответил чародею Джон Том. — Как же называется это жуткое волшебство? — Парашютный десант. Войска теплоземельцев были потрясены не только видом валившихся с неба врагов, но и натиском с тыла. И тут в задних рядах отступавшей пехоты броненосных послышался могучий рев — Солдаты бросали оружие, лезли на стенки ущелья. И в тумане сердцевины Орды выступило несколько сотен жуков. Таких колоссов в теплых землях не видел никто. Громадные скоробеи и всякая их родня протопали через брешь, пробитую ими собственном войски И теперь давили ногами растерявшихся росомах. Массивные хитиновые рога пронзали солдата за солдатом. У каждого из этих жуков на спине сидела дюжина лучников. Они сверху постреливали теплоземельцев, пытавшихся подсечь туловищем ноги. Теперь уже не выдержали теплоземельцы и в панике бросились искать спасения за далекими вратами. Они надавили на тех, кто был позади, но ужас уже овладел подкреплениями, и спасающиеся от безжалостных жуков теплокровные обнаружили перед собой тысячи броненосных, в буквальном смысле слова, свалившихся с неба. Птицы и их наездники, по большей части белки и их родня, мужественно пытались пробиться через воздушный заслон, выставленный врагом. Но к тому времени, когда им удалось отодвинуть стрекозиной эскадрильи, жуки уже успели выбросить свой смертоносный груз, и теперь летели назад за очередной партией десантников. Радость на стене превратилась в отчаяние, когда полностью деморализованное войско повалило к воротам. Позади них каменистые пески были покрыты трупами настолько густо, что трудно было шагнуть. И от полного уничтожения Армию теплоземельцев защитили, скорее, мертвые, чем живые. Великие врата захлопнулись за последним охромевшим солдатом. Волна насекомых остановилась перед стеной. Отряд скоробеев, прорвавших фронт теплоземельцев, повернул назад. взобраться на стену они не могли и теперь только мешали. Многорукие воины подтащили десятки, сотни лестниц и их приставили к стене. Лестниц было столь много, что несколько защитников, пытавшихся сбить насекомых, зазевавшись, погибли под ударами соратников-соседей. Лестницы исчезали, под черным прибоем, прихлынувшим к стене. Не умея обращаться с луком, Джон Том металл копья, и оруженосцы едва успевали подносить ему новые. Возле него Флор со смертоносной точностью посылала стрелу за стрелой. И хотя лестнице удавалось откинуть и сломать, а лезшие на приступ Гибли сотнями, броненосные ввалили неослабевающим потоком. Наконец Касс подозвал к себе Джон Тома и показал вдаль, в начало каньона. «Ты видишь их, мой друг? Вон они наблюдают. Где? Вон там. Видишь те темные точки на скале?» чуть выдающийся в проход. Джон Том из скалу-то едва мог различить, но в зрении Каза можно было не сомневаться. — Верю на слово. — А ты не видишь, кто они? — Эля, Крата, нетрудно узнать после нашей-то встречи в Куглухе. Рядом с ним настоящий гигант, судя по богатому одеянию, и стаи услуживших слуг — это императрица скрич А что делает Эйократ? — с тревогой спросил Клотогор. — То и дело поворачивается к чему-то, но я не могу различить к чему. — Мертвый разум! — Клотогор беспомощно уставился на свиток заклинаний в руке. — Вот кто дал ему... Новый метод войны. Все эти тактики и парашюты. Мертвый разум учит броненосных воевать. Значит, они нашли новый способ овладеть стеной. Более того, — проговорил невозмутимый авитикус все повернулись к Хорю. Им больше не нужно штурмовать врата Джотрума.